Глава 112. Пока святая спала под стеклянным куполом, Мазарин работала над монументальным полотном. Недаром она долго путешествовала по Окситании, узнавая места, в которых прежде никогда не бывала. А потом отправилась в Италию, на родину Джотто. В жилах Мазарин текла кровь великого художника и самой Сиенны, и она ни на минуту не забывала о таких предках. И тут она увидела его. Он медленно прошел по мастерской, пытливо рассматривая картины на стенах и старательно обходя разбросанные по полу холсты. Она впервые глядела на него так, издалека наблюдая со стороны. Его появление взволновало ее. Он шагал, расправив плечи, и курил сигарету, выпуская спирали синеватого дыма. Он был прекрасен. «Милая, пора ехать, а то опоздаем!» Он принадлежал ей. Этот удивительный мужчина был ее мужем. «Мама!» — в мастерскую ворвалась малышка. За ней едва поспевала няня. Мазарин подхватила дочурку на руки — осыпала поцелуями. «Позвольте поинтересоваться, мадемуазель, где ваши туфли?» «Кто бы говорил?» усмехнулся Паскаль, бросив взгляд на босые ноги жены. Пока взрослые разговаривали, девочка прижимала нос к стеклу, под которым, как живая, покоилась Сиенна. Внимание малышки привлек старинный медальон на груди у святой. «Можно ее потрогать?» спросила девочка. Не сейчас. Она спит, — прошептала Мазарин.